Опасный газ. В следующий раз медвежонок лакомка внимательно наблюдал за мамой. Как она готовит? Что при этом делает? Вот будет мами не когда, а я возьму, да и сам приготовлю. Только посмотреть одно, а понять, как это делать, совсем другое. Стал медвежонок ручки на плите крутить. Так ничего и не приготовил. Зато появился на кухне какой-то неприятный запах. Даже мама его почувствовала. Пришла, выключила плиту и всё объяснила медвежонку. Это газ. Он очень опасный. Зачем ты его выпустил? Я его не выпускал, объяснил медвежонок. Я ручки на плите крутил. А где он этот газ спрятался, я его не вижу? Он невидимый, но очень коварный. Ах, как змей Горыныч испугался лакомка. Да. Может отравить, а может взорвать всё вокруг, пожар устроить. Вот что будет, если его выпускать. А если правильно им пользоваться, то он и суп сварит, и кашу. Понял, медвежонок. Понял, кивнул наш проказник. И ручки на плите уже больше никогда не крутил.